Чёрный человек будет пальцем по мерзкой книге и гнусаво надо мной, как над усобшим монах, чирает мне жизнь какую-то про хвосты из булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек, чёрный, чёрный, слушай, слушай, бормочет он мне: В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек, тот авантюрист, но с самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт. Хоть с небольшой, но ухватит и силу, и какую-то женщину сорока с лишним лет... Называл скверной девочкой и свою милую. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук, Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносит изломанные лживые жесты В грозы, в буре и в житейскую стынь, При тяжелых утратах и когда тебе грустно Казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство, черный человек, Ты не смеешь этого сказать. Ты ведь не на службе живешь, водолазвый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, И глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, Так бесстыдный и нагло обокравший кого-то. Друг мой, друг мой.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 Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужный и глупа страдал бессоницей. А хвала уж машипся. Ведь ничто луна, что же нужно ещё на поёном удрём и мируку. Может с толстыми ляшками тайно придёт она, и ты будешь читать свою дохлую томную лирику. Ах, люблю я поэтов.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 Хоть небольшой, но ухватистой силы И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой и свою милую. Чёрный человек, ты прескверный гость, Эта слава давно про тебя разносится, Я взбежён, разъярён, и летит моя трость Прямо к морде его в переносицу. Месяц умер, синеет в окошко рассвет, Ах ты, ночь! Что ты ночи на каверкла? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало.